Вот и дверь в закрытый отдел. Помая нет, а ловушек я не ощущаю. Мое чутье никогда не подводило меня. Открываю. Стоп. Моей руки коснулся эльф, остановив меня, и указав на призрачную сову, которая ждала своего момента. Кто ты? Я, Луниус. Ты видел меня на поле изумрудных дождей, когда я, воткнул в сердце синего орка свое острие. Откуда ты знаешь, что я наблюдал за боем?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 «Что же мне она подсказывает?» «Из этого ущелья нет выхода. Нужно взбираться по стене ущелья. Выбираем подходящее». «Вот стена. Стоп. Я же маг. Зачем мне лезть по стене? Я же могу левитировать». «Ну-с, вот и решение». «Странно, но ничего не выходит. Какого черта?» «Ладно, по старинке. Шаг за шагом. Правой ногой обопремся. Левой ногой выше».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 Эльф, у которого своя история, и я поведаю вам о ней.